Глава вторая. Алексиса Канатаса не зря прозвали Зевсом. Этот мощный старик всех заставил с собой считаться. И Глеб до последнего надеялся, что его минует чаша сия. Надеялся зря. Не исключено, что именно семье Уваровых предстояло взять главный удар молнии местного громовержца на себя. В верхних комнатах подмосковной крепости Канатаса который предпочитал звать себя Алексеем Канатовым, чтобы без нужды не выбиваться, сегодня вершилась судьба. И пафос формулировки был как раз очень даже уместен. Он ясно подчеркивал запредельную высоту ставок. Вот уже полгода столичную бизнес-среду изрядно штормило. Появились новые агрессивные игроки, смелые конкуренты, прежние порядки ломались, рынок недвижимости реагировал на современные вызовы, заставляя многих уверовавших в свою неприкосновенность смотреть в лицо новым суровым условиям. Уваровым приходилось тяжелее, чем остальным. Внутри семьи зрела настоящая гражданская война, грозившая ослабить бизнес настолько, что окусывавшимся за забором партнерам оставалось лишь ждать, когда ветви Опасно разросшегося дерева затрясутся, и перезревшие яблоки сами попадают в их когтистые лапы. Вот тогда-то, несколько месяцев назад, и объявился Канатов со своим неожиданным предложением. «Объединим бизнес! С чего бы вдруг?» Глеб смотрел на своего гостя с нескрываемым подозрением. «Алексей Георгиевич, при всем уважении, мы с вами враги! «Прямые конкуренты, если вы не забыли!» «Не время сейчас для конкуренции!» Отрезал Канатов, и тут внезапно закашлялся. Тогда-то и стало понятно, почему он прибыл к нему не один, а со строгой дамой в сером, тут же подавшей старику фляжку с какой-то жидкостью. Вот оно что! Магнат беспокоился о наследии. Волк-одиночка не желавший, чтобы после его ухода все нажитое за столько-то лет растащили по кирпичикам чужаки. Не совсем понимаю, как я вписываюсь в эту схему. Уваровым сейчас нелегко. Из-под седых усов сверкнули белые, не по возрасту крепкие зубы. Как и мне. Со всех сторон поджимают. Но давать хоть что-нибудь этим нуваришам? я лучше... «По ветру все свои деньги пущу». «Так и пустите!» Глеб не питал иллюзий, что может вот так, снаскока, разгадать планы старого лиса. Но предложение было заманчивым. Канатов был прав. Уваровы держались на волоске. «Хотел бы». Черные очи впились в него, напоминая, что в старике еще предостаточно сил на то, чтобы вести эти нелегкие переговоры. Но судьбы свои планы. Может вдруг оказаться, что я не один на всем белом свете. Мне есть кому все завещать. А вот такого предвидеть никто, вероятно, не смог бы. Перед Канатовым брезжила перспектива разыскать родную кровиночку. Его давно сбежавшая из отчего дома дочь таки произвела на свет потомство. Как, когда, при каких обстоятельствах выяснилось, что она родила... Все это у Варову не могло быть известно. Но вот могучий Зевс в его доме на правах просителя. Это ли не чудо из чудес? И все, что от него требовалось, сделать хорошую мину при плохой игре, притвориться, что у Варовы могут позволить себе роскошь подумать. На деле же старик подставлял ему плечо, вытаскивал из болота между взамен на по сути пустяк. Договор просто и прозрачен. Я прошу лишь одного — обеспечь ее всем необходимым. Мне недолго осталось, но я хочу быть уверен, что моя внучка ни в чем не будет нуждаться. В этом неожиданном подарке небес? В этом договоре Канатов оставил за собой лишь одно условие. Если доживет, сам определит, как Уваров поможет его внучке. В рамках дозволенного, разумеется. Юристы обеих сторон корпели над договором, чтобы на 200% убедиться, их клиенты ничего от него не потеряют, только выиграют. И вот теперь, когда все бумаги подписаны и договор заключен, он в доме Канатаса принимает на себя обязательство обеспечить его внучку всем необходимым в качестве своей будущей мать ее жены. Лукавый Зевс щурил свои черные очи, пристроил кровиночку «лучше и не придумаешь», обеспечил до конца жизни. Глеб рассматривал ее через комнату, застывшую у кресла своего могущественного родственника, ошарашенную, растерянную, вчерашнюю бродяжку волей своего деда, ставшую невестой, одного из самых богатых людей страны. Светло-каштановые волосы, ясный взгляд обычная даже невзрачная совсем не в его вкусе да он даже не знал что девчонка давно в брачном возрасте разговоры о внучке заставили глеба поверить что они говорят о ребенке не о девице которая тряслась от свалившихся на нее новостей но уже требовала объяснений впрочем глеба меньше всего волновало что она требовала Сейчас все усилия он направил на то, чтобы не позволить своему гневу испортить все, над чем он работал. Сохранить семью и оставить в силе их договор. Поэтому, проигнорировав лепет девчонки, посмотрел в глаза старому черту. «Это твоя внучка?» Каната скивнул явно довольным произведенным эффектом. Глеб стиснул зубы, стараясь отвлечься от порыва смести. С каминной полки, на которую опирался. Декоративные вазочки, наверняка стоившие целое состояние. Ты заранее планировал это? Женитьбу. Так она будет под твоей надежной защитой? Канатас ничего не скрывал. Скоро ей некому будет обратиться за помощью, и мои деньги ее не спасут. Их из-под нее вызернут? Я и остыть еще не успею. А ты? Ты случиться этому не позволишь. А если я не захочу вешать себе на шею такое ермо? Зевс погладил свою седую бороду, притворившись, что всерьез рассматривает такую возможность. Что ж, тогда договор будет расторгнут. Я останусь со своей головной болью наедине. А ты наедине составишь Акалов и распрямив в собственной семье Уваров. Старый хрен знал, что загнал его угол. Но как будто забыл, что ничего страшнее загнанного в угол зверя нет. «Ну, так как, партнер?» В голосе Каната звучала ирония. «Примиримся или продолжим нашу вражду?» И Глеб согласился. У него не было выбора. Но это пока. Ни старый лес ни его внучка ничего от него не получат. Эта маленькая интригантка почти наверняка ломает комедию. Девчонка с ним заодно. Что ж, винить в своих будущих бедах ей будет некого, кроме себя и своего хитроумного деда.